пристроившись за последней группкой старых бродяг дирт не спеша поднялся по лестнице, которая привела к маленькому кирпичному гаражу справа вздымалась громада старого отеля причудливые башни башенки и шпили острыми иглами тыкались в ночное небо высоко в мерцающем сумраке стояли на страже Безмолвные каменные статуи. Извояния драконов припали к земле, Глядя в неспокойное небо. И Гирк Джентли в развивающемся кожаном пальто Приблизился к огромным железным воротам, Ведущим в отель. И в огромно сводчато депо Станции Сент-Пенкрас. На верхушках колонн Воседали каменные крылатые собаки. И вот здесь-то, между входом в отель и кассовым залом, стоял серый фургон марки «Мерседес» без опознавательных знаков. Дирк сразу понял, что именно этот фургон выпихнул его с дороги в окрестностях Кост-Водца. Дирк зашел в просторный кассовый зал... Вдоль стен расположились мраморные колонны, напоминающие подставки для факелов. В такое время ночи кассы закрыты, поезда со станции Сент-Пенкрас не ходят всю ночь напролет. И за кассами обширный зал самой станции и огромные старые депо в викторианском стиле терялись в непроглядном сумраке. Дирк мирно притаился у входа в кассовый зал и наблюдал, как старые оборванцы и нищие леди разбредались по станции. Их оказалось побольше двух дюжин, может, около сотни, и они толпились теперь в неверном сумраке огромного зала и казались настороженными и взволнованными. Но вот их становилось все меньше и меньше, даже по сравнению с первоначальным количеством. Дирк напряженно вглядывался в темноту, пытаясь понять, что происходит. Покинув наблюдательный пункт у входа в кассовый зал, он прошел на перрон. Их осталась жалкая горстка. У Дирка... Возникло ощущение, что они ускользают, превращаясь в тени и растворяются в мерцающем сумраке. Дирк нахмурился. «М -м, «Это уж слишком!» Он позабыл всякую осторожность и ринулся догонять исчезающие тени. Но когда он добежал до середины вестибюля, никого уже не осталось и Дирк в недоумении кружил по совершенно пустой станции. Глава 26 Кейт не кричала, только потому что не могла. Они поднимались все выше и выше, а значит и воздух давил на легкие все сильнее. Спустя несколько секунд ускорение уменьшилось, и она обнаружила, что жадно хватает ртом воздух, Боясь задохнуться, глаза слезятся так, что едва можно что-либо разглядеть. Ветер больно хлещет по лицу, трепет волосы и одежду, колени дрожат, а зубы выбивают барабанную дробь. Ей пришлось бороться с собой, чтобы подавить тягу к сопротивлению. С одной стороны, ей совершенно точно не хотелось, чтобы ее отпустили. Если только она хоть что-то понимает в происходящем, то она действительно уверена, что этого не хочет. Но, с другой стороны, совершенно естественный страх боролся в ней с клокочущей яростью, ведь ее без предупреждения подняли в небо. В результате ее борьба с собой имела довольно жалкий вид, и Кейт здорово разозлилась. Наконец она ухватилась за руку Тора. Совершенно малодушный и недостойный поступок. Ночь, благодарение Богу, была очень темная, так что Кейт полагала, что землю она видеть не может. Те огоньки, что мелькали то там, то тут, сейчас проплывали прямо под ней, но инстинкт, Не идентифицировал их как земных представителей. Даже мерцающие огни причудливого дворца, на которые она обратила внимание за несколько секунд до стремительного полета, сейчас остались далеко позади. Они продолжали подниматься. Кейт не только не могла сопротивляться, но даже ни единого слова не могла вымолвить хотя, возможно, ей бы удалось дотянуться и вцепиться зубами в руку этого тупого грубияна. Но Кейт убедила себя, что идея, может, и не столь плоха, но все-таки разумнее будет оставить ее на уровне намерения, а не реального действия. Воздух был плохой и раздражал легкие. Из и глаз стекло да так сильных, что она ничегошеньки перед собой не видела. Когда один-единственный раз она все-таки попыталась посмотреть, что впереди, то увидела лишь молот, мчащийся во тьме, и руку Тора, вцепившуюся в молот. Похоже, именно молот и тянул за собой Тора. И так. Одной рукой Тор держал молот, или молот держал Тора, как вам больше нравится. А другой рукой Тор обхватил Кейт за талию. Разумеется, сила Тора не могла не поразить ее воображение, но злилась она ничуть не меньше. У нее возникло ощущение, что теперь они скользят под самыми облаками. То и дело им приходилось пробираться сквозь что-то влажное и вязкое, и тогда дышать становилось еще труднее. Леденящий воздух был горек, мокрые волосы трепал ветер, и хлестал ими по лицу. Кейт пришла к выводу, что такой холод ее определенно прикончит, и немного погодя она убедилась, что уже вроде начинает терять сознание. По правде говоря, она понимала, что сама очень хочет потерять сознание, но, к сожалению, это ей никак не удавалось. Время ускользало в сером сумраке, и Кейты все меньше осознавала, сколько часов прошло. Наконец ей показалось, что они замедляются и идут на снижение. Голова кружилась, подступали приступы тошноты, а желудок, казалось, медленно скручивали. Воздух становился все хуже, если только такое возможно. Нет, явно хуже, и запах еще вратнее, и вкус более ядовитый. И вдобавок воздух стал гораздо более буйным. Теперь они определенно шли на снижение. И полет становился все труднее. Теперь молот указывал вниз. Им снова пришлось пробираться сквозь толщу влажных липких облаков. И вот уже земля совсем близко. Они летели так медленно, что Кейте даже удалось оглядеться вокруг. И вот тут-то Тор отпустил молот. Она не могла в это поверить. Он разжал руку буквально на долю секунды, только чтобы она могла ухватиться за молот. Теперь они повисли на рукоятке, а молот неспешно летел вперед. Во время этого маневра Тор подкинул Кейт вверх, но потом поймал. Вот они спустились ниже, еще ниже и еще Где-то впереди раздался улучшительный грохот. Тур вдруг побежал, перепрыгивая через камни и кусты, тормознул пяткой и остановился. Наконец, они могут спокойно стоять на твердой земле. Правда, их шатает, но земля под ногами определенно твердая. Кейт немного наклонилась вперед, и несколько секунд пыталась восстановить дыхание. Отдышавшись, она выпрямилась и уже совсем было собралась предъявить исчерпывающий счет за все происшедшее. И так громко, как только получится, но внезапно у нее возникло отчетливое чувство опасности. Вокруг тьма кромешная, Но ветер доносил запахи моря. Море где-то совсем близко. Сейчас Кейт отчетливо слышала, как она грохочет о камне. Ей показалось, что море не только совсем рядом, но прямо под ними. Значит, они стоят на краю отвесной скалы. Кейт изо всех сил вцепилась в руку бесчувственного бога, затащившего ее сюда, тщательно надеясь что ему будет больно она понемногу приходила в себя и как только голова перестала кружиться прямо перед собой заметила странное свечение немного подумав поняла что светится море от моря исходил призрачный свет волны высоко вздымались и с грохотом разбивались о скалы. Кейт безмолвно наблюдала буйство стихии. Я встретил вас в аэропорту, раздался за спиной прерывистый голос тора. Я пытался попасть домой в норвегию, на самолете. он показал на море. Я хотел, чтобы вы увидели, почему я не мог добраться по-другому. «Где мы? Что это?» — настороженно спросила Кейт. «В вашем мире это Северное море». Тор повернулся и пошел во своязи, волоча молот. Кейт поплотне закуталась в насквозь спромокшее пальто и поспешила следом. «Ладно, но почему вы просто не полетели домой так же, как мы прилетели сейчас?» Но только, э, как вы говорите, в нашем мире. Ярость утихла. Осталось только беспокойство о правильности терминологии в столь необычном разговоре. Я пробовал. Откликнулся Тор, продолжая идти. Ну, и что случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну, почему? Это не тема для дискуссии. И тут Кейтс здорово взбесилась. — Это что, божественное поведение? — взорвала она. — Не отвечать на вопрос, если он вам не по вкусу. — Тор, Тор, это ты? Тоненький голосок еле пробивался сквозь порывы ветра. Кейт внимательно всматривалась в темноту. Вскоре показался раскачивающийся фонарь. «Это ты, Тор?» Кейт увидела маленькую старушку. Она держала фонарь над головой и взволнованно торопилась к ним. «Я увидела твой молод Как я рада тебя видеть!» ласково бормотала она ох плохие только времена настали ох плохие я вот только что горшок на ночь на огонь поставила думала может сначала выпью чашечку горячего а потом уж можно и порешить себя но вот тут то я себе и говорю погоди еще пару деньков сулива Сувила, свули, тьфу ты, суливаэнсис. Никогда не могу сразу собственное имя правильно выговорить, когда сама с собой беседую. И от этого еще хуже становится. Ты ведь знаешь, как это бывает. Такой сообразительный мальчик, как ты. Я всегда считала тебя умненьким мальчиком, чтобы там другие совсем на тебя не наговаривали. «Ну, так вот, я и говорю себе, погоди, сулеваянсис, может, еще кто и придет? А уж, коли никто не придет, вот тогда самое время и руки на себя наложить. И вот, смотрите, ты тут как тут, Ох, как я рада!» «Ну, добро пожаловать, мой мальчик. Я вижу, с тобой маленькая подружка». «Ты мне ее представишь?» «Здравствуй, миленько, здравствуй! Меня зовут Сулливансис, но я совсем не обижусь, если ты не сможешь выговорить это без запинки». «Я... меня Кейт», — сказала Кейт в полном замешательстве. «Так, уверена, что с этим будет все в порядке?» — сказала старушка. — Ну, чего вы тут стоите? Пойдемте ко мне. — А если все собрались здесь всю ночь гулять, то я могу вот прямо сейчас пойти покончить с собой. И тогда уж пейте ваш собственный чай, когда будете совсем готовы. Идемте. Они последовали за старушкой и уже через несколько ярдов наткнулись на полуразвалившуюся глиняную лачугу, которая только чудом держалась и готова была вот-вот обрушиться окончательно. Кейт посмотрела на Тора, пытаясь понять, как ей держаться в данной ситуации. Но Тор полностью погрузился в размышления. Кейт показалось, что он изменился. Все время их до недолгого знакомства он постоянно сдерживал ярость, неудержимую, орвущуюся наружу. Она чувствовала, что сейчас это прошло. Не навсегда ушло, но на какое-то время. Тор посторонился, пропуская ее в хижину. Сам он вошел следом, смешно пригнувшись.